Часть двадцать седьмая. Маленькие большие трагедии. Так, удовлетворенно сказала я, рассматривая свеженький, отсвечивающий, незалапанным еще глянцем диплом, в котором красовались только отличные оценки. Завтра поедем в универ. Зачем? Сдавленно спросил Димка, старательно отводя глаза. Как это зачем? Документы подавать? Или ты учиться не хочешь? Начала я наливаться глазами. И что думал? Димка в это время бегал взглядом и насупленно молчал. «Тут такое дело, мам!» Заблеял сынище. «Я уже подал документы и даже поступил». «Здорово!» Обрадовалась я, удивляясь самостоятельности, так свойственной моему ребенку. «Ты какой факультет выбрал?» «Как мы и мечтали, компьютерный!» «Мам, я в военно-морскую академию поступил!» Вздохнул Димка с тревогой взглядываясь в мое полиловевшее лицо. — Что? — взревела я, едва ко мне вернулся дар речи. — Куда ты поступил? — Ну, ничего, ничего. Успокаивая себя, заметалась я по кухне. — Можно же еще все переиграть. Подадим в технический и забудем о твоем опрометчивом решении, как о страшном сне. — Нет, — твердо сказал Димасик, упрямо выпитив вперед поросший мужественный щетиной подбородок. Я буду учиться там, где хочется мне. — Ты-то что молчишь? — взвизгнула я, поворачиваясь к старательно прикидывающемуся ветошью Гоше. — Скажи свое мужское слово. — Нюсь. Вспомни, благодарна ли ты своей матери за то, что тебя насильно выучили на педагога. Всю жизнь не вспоминаешь. А могла ведь доктором стать, как мечтала. — Ты кислая, с пресным не путай, — поморщилась. Он же моряком станет, моряком, еще бы в летчике пошел. Я же с ума сойду от переживаний. Ты понимаешь, что он уедет за тысячи километров от нас? И видеть его будем только на фото и по редким праздникам. Что станет с нашей семьей? Мы же вместе всегда. Он мужчина и так решил, точка. Хлопнул по столу ладонью Гоши, давая понять, что разговор окончен. Нет, я не договорила. «А жить ты где будешь? У нас нет возможности квартиру снимать!» Злорадно улыбнулась я, надеясь в прах разрушить мечты сына о дурацкой академии. «Мам, я уже решил вопрос с общагой, так что все нормально!» Успокоила меня чада и, схватив со стола яблоко, исчезла за дверью, предварительно запнувшись об и едва не разбив об косяк свою ненормальную головушку. Я заметалась по кухне с трудом, подавив желание рвать на себе волосы клоками. Нужно было срочно что-то предпринять. — Да пусть едет, — хмыкнула Таська, выслушав от меня поток слезливых жалоб. — Холл сделаем нормальный из его комнаты. Меньше народа, больше кислорода, — припечатала любящая сестренка. — Да, холл неплохо бы, — согласно кивнула я головой, нос похватилась. — Что ты несешь? У тебя брат уезжает к черту на рога, а ты квартиру уже поделила? Мы с отцом еще живы, между прочим. Ну, столица государства, это не у черта на рогах так-то. Зато представь, какие бабосы капитаны кораблей зарабатывают. Брат сказал, комп мне купит. Весело вертелся вокруг нас Жорик. Самый крутой, какой только возможно, а пока свой отдаст. Ну, надо же, всех купил. Подумала я и обреченно вздохнула. Ситуация вышла из-под контроля. Мам, представляешь? Плакалась я по телефону в молитвенном жесте сложив на груди руки. «Вообще меня ни во что не ставят эти неблагодарные». «Ой, подумаешь, твой отец всю жизнь меня игнорит», — хмыкнула родительница, сказав абсолютно несоответствующие действительности слова. «Отец всю жизнь только и делает, что дует ей на ягодице. Я ему говорю, не кури». «А он что? Ты, говорит, бросишь, и я тогда». «Где он видел, чтоб я курила?» Завелась мама, видимо, постоянно свисающую из уголка губ папиросу, за курение она не считает. — Мам, это другое. — И ничего не другое, — вызверилась родительница. Я ему на днях говорю. Людка соседка сказала, что всех уличных кошек вывезет за город или отравит. Все засрали паразитки. И ведь вывезла, наверное. Исчезли мурки, как и не было. Ты, говорю, следующий, если в коридоре курить не прекратишь. Потравит, как скрипалей. Засмеялась мама, явно довольная политически некорректной шуткой. «Мам, ну Димка!» — завела была я. «Правильно все сделал». Мой внук раздраженно буркнула мать и отключилась, давая понять, что разговор ей наскучил. До вечера я не могла найти себе места, представляя в голове всякие ужасы, среди которых сомалийские пираты были сродни легкому насморку. Накрутив себя до состояния близкого к помешательству, Я ворвалась в спальню Димки и застала там плачущую Ани. «Уедет, оставит меня, а там девчонок куча. Захомутает моего Димку», — рыдала она у меня на плече. Я гладила ее по непослушным кудряшкам и задыхалась от злости на сына. «Вот паразит, стольких людей несчастными делает в угоду своим желаниям». «Пусть попробует только», — сквозь зубы пообещала я. «Идем молока тебе налью, успокоишься. Слушай». А может, тебе забеременеть? И нам хорошо, и все вопросы сами решатся. Нет, Нюсь, не хватает у меня наглости. Димку мечты лишать. Схлипнула девочка, чем привела меня в глухую ярость. Надо же, жертва, блин. Развели тут сырость. Недовольно пробурчал Гоша, увидев нашу скорбную процессию с перекошенными от злости и нервов лицами. Чего всполошились-то? Радоваться нужно. — Вон, Нугок, у него учитесь. Купил себе велосипед и радуется. Счастливый парень. — Ага, счастливый, — загнусела Таська. — Меня на железного коня променял. Вообще не появляется. — Вот да, кстати, — согласилась с дочерью. — Нет его, когда он так нужен. — Нюсь, наш сын сделал осмысленный шаг наконец-то, — погладил меня по руке муж. — Сколько уже можно детям сопли подтирать? — Ну да, конечно. Разъедутся, разбредутся. Начали уже. Сначала Димка, потом Таська. А там и Жорик ручкой махнет. И останемся мы с тобой совсем одни. Что делать-то будем? Будем жить, вздохнул любимый муж. Телефонный звонок разорвал тишину квартиры. Заметался по комнатам и повис где-то в районе потолка. Легок на помине. Счастливо проворчала Таська. Хватая телефон, на экране горела надпись. «Нгок!» Я не сразу поняла, что случилось. Гоша первым подскочил к дочери и прижал ее вздрагивающее тело груди. «Что?» — выдохнула я, чувствуя леденящую душу, пробирающий до костей ужас. «Нгок! Его! Он!» — зарыдала Тасюшка, вырываясь из отцовских объятий. «Гоша, если я прямо сейчас не узнаю, что произошло, то умру от разрыва сердца». Прошептала, чувствуя, что из меня вышел весь воздух. Муж проводил девочку до дивана, а сам набрал номер нашего Нгога. По почерневшему лицу супруга я поняла, что произошло что-то ужасное. Собирайся. Наконец, закончив разговор, приказал он. Нгока сбила машина. Дурацкий велосипед. Он в больнице. Жизни уже ничего не угрожает, но парень перенес операцию. И мы ему нужны. Постскрипту. «Я была не права. Самое страшное – это не то, что твой ребенок уедет, но ты будешь знать, что он хоть за тысячи километров, но жив и здоров. Димка – умный, сильный, целеустремленный мужчина. Да, уже мужчина, чего ж греха таить. Нет, страшно, когда рядом, в километре от тебя, в больнице, лежит пусть и не родной тебе по крови мальчик, который стал родным, и ты ничем не можешь ему помочь, как бы тебе того не хотелось. «С ним все будет хорошо. Я обещаю тебе!» Погладила я по голове застывшую на диване дочь, судорожно натягивая на себя спортивный костюм. «Он же наш!» «Я с вами!» Прошелестела Таська, безуспешно пытаясь встать. «Нет, мы с папой сами!» Выдохнула я и шагнула за порог, малодушно стараясь оградить свою дочь от горя. Продолжение следует.